27 мая. Я вижу, что увлекся сравнениями. Ударился в декламацию и забыл тебе досказать, что сталось дальше с ребятишками. Часа два просидел я на плуге, погрузившись в творческие раздумья, весьма бесвязно, изложенные во вчерашнем моем письме. А Вдруг, в сумерки, появляется молодая женщина. С корзиной на руке, спешит к детям, которые за все время не шелохнулись и уже издали кричит «Молодец! Филлипс!» Мне она пожелала доброго вечера. Я поблагодарил, поднялся, подошел ближе и спросил, ее ли это дети. Она ответила утвердительно, дала старшему кусок сдобной булки, а малыша взяла на руки и расцеловала с материнской нежностью. «Я велела Филлипсу», Подержать малыша. А сама пошла со старшим в город Купить белого хлеба, сахара И глиняную миску для каши. Все это виднелось в корзинке, С которой упала крышка. «Мне надо сварить гансу», Так звали маленького, «Супчик на ужин». А старший мой блавник Поспорил вчера с Филлипсом Из-за в каши И разбил миску. Я спросил, где же старший,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 простодушное упорство желаний, когда к ним присоединяются другие деревенские ребятишки. Немало труда стоило мне убедить их мать, что они не беспокоят меня.